Глава пятая Едва умолк шум пира, как была устроена большая охота на вепрей. Эти звери водятся в большом количестве там, где растут дубы, дающие диким свиньям обильную пищу в виде желудей, А Киев со всех сторон окружали дубравы. В приготовлениях к забаве деятельное участие принимал Святослав, как всегда довольный собою, своим богатством, конями и оружием, хотя по-прежнему весьма страдавший от болячек на шее, от которых его не могли излечить лучшие армянские и сирийские врачи. Всеволод по обыкновению от этого лова уклонился, ссылаясь на недомогание, а другие братья находились в отъезде. Зато Гарольд и Филипп приняли приглашение на охоту с восторгом, предвкушая удовольствие вонзить копье в ощетинившегося вепря и вдохнуть ноздрями острую мускусную теплоту звериной крови. Никогда человек, казалось им, не чувствует так явственно жизнь, как наблюдая смерть врага или зверя. Пожелали отправиться на лов и обе сестрицы, Елизавета и Анна. По просьбе матери, Святослав должен был позаботиться, чтобы с ними не случилось чего-нибудь худого. Накануне отправления на охоту, услышав, что брат действительно занемог, мог, Анна навестила болящего. Молодой князь обитал с супругой в ограде княжеского дворища, но в отдельных хоромах. У него были свои вооруженные отроки и отдельный домоуправитель. Анна направилась в дальний конец двора, занимавшего такое обширное пространство, что на нем иногда собиралась народная веча, и устраивались конские рестания. Сейчас на нем стояла тишина, все заросло крапивой, на траве лежали собаки и щелкали зубами, ловя злых осенних мух. Псы вежливо помахали хвостами, когда Анна проходила мимо. Кое-где рабы лениво выполняли ежедневные работы, один колол дрова у поварни, другой нес воду в ведрах на коромысле, некоторые проветривали меха. Над колючими цветами, которые называются лепками, кружились белые мотыльки. Хвосты у собак были полны этих шишек, и Анна вспомнила, что в детстве играла с братьями, бросая эти колючки, легко прилипавшие к одежде. Мария, жена Всеволода, встретила свойственницу радостными поцелуями. Ярославна тоже с удовольствием прижалась щекой к ее прохладной щеке, спрашивая о брате. С улыбкой, стесняясь своего произношения, гречанка ответила, что у больного врачи. Привыкшая к пышности священного дворца и общению с воспитанными людьми, дочь царя, приехав в страшную скифскую страну, воображала, что мужем ее будет какой-нибудь огромный варвар, в объятиях которого ей придется трепетать, как птички в пасти зверя, а он оказался тонким и болезненным юношей. С первых же дней Мария привязалась к нему со всей женской нежностью, возвращенной в гинекеи. Когда Всеволод хворал, она сама готовила для него отвары, какие предписывали врачи, и проводила ночи у его изголовья. Но болезнь проходила, и тогда большой дом наполнялся смехом влюбленных супругов. Молодой князь страдал печенью, и всякий раз, как выпивал на перу слишком много меду, болел. Когда Анна появилась на пороге горницы, Всеволод улыбнулся ей, Он лежал на широкой деревянной кровати под меховым покрывалом, невзирая на теплую погоду. У одра болящего стояли двое врачей. Один из них красивый чернобородый, но предрасположенный к полноте человек, был армянин по имени Саргис. Но по каким-то причинам покинувший город Ани, вероятно, спасаясь от неверных, и поселившийся в Киеве, где лечил всю княжескую семью, Ярослава от бессонницы, Святослава от нарывов, Ингегерду от сердечного томления, а Всеволода от колотья в боку. В умных глазах лекаря можно было прочитать гордость своей великой наукой, дававшей ему возможность взирать с аристотелевских высот на простых смертных, считавших, что недуги — лишь наказание, посылаемое за грехи, тогда как все объясняется сухостью или влажностью человеческого организма, обилием слизи или слабостью почек и прочими естественными причинами. Некогда врач изучал медицину в знаменитой Муфаргинской школе, которую прославили на весь мир два армянских врача — Бусаид и Иессе. Саргис хорошо говорил по-гречески и по-арабски, изучал Аристотеля и привез из Армении трактат «Немессия» — о природе человека, переведенный на арабский язык. Имена великого Гиппократа и Галена не были для него пустыми звуками, но в среде знатных людей он остерегался прибегать к сильнодействующим средствам, ограничиваясь рвотными снадобьями, кровопусканием и приятными отварами, от которых не могло произойти в таинственных недрах тела опасных изменений. Увы, приходилось быть осторожным с гневливыми воинами, хотя русские дружелюбно относились ко всем чужестранцам. Когда Анна вошла в горницу, Саргис стоял у постели и держал двумя пальцами запястье князя, точно прислушиваясь к чему-то, доступному только его слуху. Рядом находился другой врач, родом грек по имени Евлампий, привезенный в Киев митрополитом Феопемтом. Этот человек, хотя и лечивший других, сам имел весьма болезненный вид, с неопрятной всклокоченной бородой в монашеском одеянии. В течение многих лет Евлампий врачевал русских купцов в предместье святой мамы и научился их языку. Может быть, для того, чтобы посрамить грека своим глубоким знанием врачебных тайн, Саргис бережно опустил руку Всеволода на одеяло и сказал, что такое тело человека? Повозка, запряженная теплом, холодом, сухостью и влажностью. Это те же четыре элемента — огонь, вода, воздух, земля поэтому лечить болезни нужно сообразуясь с природой человека женщины ничего не поняли из того что сказал врач только всеволод улавливал в его словах некоторые мысли так как привык читать греческие книги в которых говорится о подобных вещах но грек лечивший митрополита и прочих духовных особ освященных елеем не признавал гиппократовских Он возразил Саргису. «Болезни надо изгонять из человеческого тела постом и молитвою или помазанием елеем, ибо всякий недуг — зловредный дух». «Не спорю», — благоразумно ответил Саргис. «А к чему эти ухищрения?» — негодовал Грек. «Если Господь не поможет совладать с недугом...» Не исцелят никакие снадобья. — Не спорю, — дипломатично повторил армянин. — Но что говорит об этом Гиппократ? — Гиппократ, — презрительно поморщился Евлампий. — Да, Гиппократ, неугасающее светило. Он, например, говорит, что зевота или потягивания происходят отнюдь не от влияния нечистой силы а от усталости тела. Конечно, бывает, что злые духи овладевают человеком, особенно во сне, принимая в сонном видении образ соблазнительной женщины или даже крылатого чудовища. Однако чаще всего это объясняется слишком мобильной пищей, принятой во время позднего ужина. Всеволод не без удовольствия выслушивал важные разглагольствования врачей, хотя и морщился от покалывания в боку. — Тебе больно? — в крайнем огорчении спрашивала мужем Мария. Князь застонал в ответ, но Анна догадалась, что так он поступал для того, чтобы лишний раз вызвать в сердце любимой супруги нежность. — Молись святому Пантелеймону и будешь здоров! — «Господь лучше знает, какая у тебя болезнь!» Грек ушел. Проводив его взглядом, Саргис сказал, «Эй, для чего же нам дан разум? Не для того ли, чтобы распознавать болезни и лечить больных травами, произрастающими на земле? Что мы лечим у тебя? Болезнь печени. Ее признаки на лицо. Боли в боку, в спине и правом плече. Правая рука у тебя отяжелела? — Отяжелела. — Как обычно бывает у тебя в таких случаях? Судя по биению жилы, тебя лихорадит. Причина всему — вино, поглощенное свыше меры. Я уже тебе говорил, пьянство не для тебя. Всеволод терпеливо выслушивал советы врача, в надежде, что он и на этот раз избавит его от ноющей боли. Что предписывает в подобных случаях искусство врачевания? Покой, полынные отвары, хорошо также пить настой из барбарисовых ягод или питье, приготовленное из меда с небольшим количеством уксуса. Князь не спал всю ночь. Пожаловалась Мария. И от бессонницы существуют средства. Вот что давай больному. Возьми головки мака, положи их в сосуд, налей в него воды, чтобы все было покрыто жидкостью, и вари на медленном огне, как похлебку. Затем процеди варево через чистое полотно и храни этот отвар в глиняном горшке и давай выпить князю перед сном небольшое количество, предварительно разведя снадобье наполовину водой, но ни в коем случае не позволяй больному вкушать ни жирного мяса, ни перцу. — А вино? — спросил Всеволод. — Разрешается, но в небольшом количестве, оно пламенем сжигает человеку печень. Еще Иоаннс, выдающийся врач, писал, что у пьянец сердце и печень ослабевают и находятся в состоянии угнетения. Вино вызывает тяжесть в желудке и гнилую отрыжку, не говоря уже о том, что душа у опьяненного человека не способна приобщиться ни к чему разумному и как бы находится во мраке. Всеволод вздохнул. Он подумал о том, что его братья пьют на пирах мед и вино, и потом не испытывают ни малейшего страдания, а он прикован к постели за лишнюю чашу. Саргис развел руками, как бы намекая на ограниченность человеческих сил. — Ты знаешь, светлый князь, о моей готовности служить тебе. Если меня зовут к одру болящего, я спешу, не спрашивая, богат он или беден, и может ли заплатить мне. Для меня безразлично. Рубище на нем или золотое покрывало. Я лечу. Надеюсь, что тебе и на этот раз поможет полынное питье. Анна видела, что эти врачи, приехавшие из Армении или Сирии, берут в свою руку кисть больного и определяют таким образом болезнь. «Как ты можешь по биению жилки распознать недуг?» — с уважением спросила она врача. Армянин, потирая пухлые опрятные руки, стал объяснять. «Чем чаще бьется жилка, тем больше жар у человека». В юности я учился в далеком городе Муфаргини, неподалеку от Эдессы. Название этих далеких городов ничего не говорило Анне. Там я постиг арабскую науку врачевания, потом я слушал в городе Анне учение о лекарственных травах. Один ученый человек по имени Григорий, изучавший философию в Константинополе, основал с разрешения нашего царя школу, и от него я тоже узнал много полезных вещей. Но еще более я научился врачевать у некоего Кириака. Однажды я слышал, как он сказал Григорию, что его интересуют не звезды, не их влияние на судьбу человека, не движение небесных светил в зодиаках, а вопрос, каким образом соки пищи превращаются в кровь. Эта мысль так поразила меня, что с тех пор я стал задумываться над состояниями человеческого тела. Если мы откроем эту тайну, то, возможно, будет излечивать все недуги. Врач получил мзду и удалился. Анна села на край постели. Мария же вынула засунутый за пояс белый платочек и с нежностью отерла под солба мужа. — Скоро ты покинешь нас, — сказал Всеволод сестре. Анна ничего не ответила. Мария смотрела на нее понимающими глазами.